Доктор Мит улыбался, полностью игнорируя возмущенный шепот, доносившийся из угла, где восседали дамы-попечительницы. Поначалу миссис Мэри Уэзер громко и решительно заявила, что ее Мэйбл не примет участие в этой затее. Но по мере того, как имя Мэйбл стало звучать все чаще и чаще, а предложенная за нее сумма возросла,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 Скарлетт, как громом пораженное сидела окаменев расширенными от удивления глазами глядя в зал все взоры были обращены на нее она видела как доктор наклонившись подмосков что то прошептал рэту батлеру вероятно объясняя ему что она в трауре и не может принять участие в танцах но рэд батлер только пожал плечами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 Танец окончен, и я хочу теперь посидеть. Почему? Я отдавил вам ногу. Нет, но про меня начнут судачить. А вам, положа руку на сердце, не все равно. ну видите ли... Какое в этом преступлении Почему бы не протанцевать со мной вальс? Но если мама когда-нибудь узнает... Вы все еще ходите на помощях у вашей матушки?